Вампир взмыл в воздух, выдернул из кресла ведьму и вылетел вместе с ней в распахнутое окно. — И куда он теперь? — весело спросил король. — Отбывать трудовую повинность у своего бывшего подданного Антонио, — пояснил Арчибальд. — Моего побратима, между прочим. — И моего тоже, — прогудела Дуван. Классный мужик. Придворные, раскрыв рот, наблюдали за разворачивающимися в тронном зале событиями. «Да, а где розочка?» — поинтересовался Карл Третий. «Помолвку никто не отменял. Я еще, надеюсь, понянчить внуков». «Здесь она, здесь. В центре зала раскрылся портал, и оттуда вышел Дарамир, деликатно поддерживая розочку под ручку». Следом за ними повалили остальные преподаватели. «Кажется, мы вовремя. Принцесса, ваше желание исполнено», — подвел ректор девушку к герцогу Баскервильду. «Вот ваш жених. Можете его перевоспитывать. Возможно, у вас это получится лучше, чем у наших преподавателей. А мы, пожалуй, с магистром. К господину Кеферу у нас много вопросов». — Вряд ли он теперь сможет вам на них ответить, — прошипел герцог Пекле. Первым почуял неладный Дивинбахи. Это сгусток тьмы. Я узнал его голос, — завопил он. — Кефер, его гомункул! Разделите их, им нельзя быть вместе в одной клетке. Магию скинули жезлы, торопливо творя заклинания. Но... Было уже поздно. в пекале преображался на глазах, На его теле появилась черная сутана, А под ней клубилась тягучая тьма, В которую тонкой струйкой втягивался, Быстро терявший материальность, Выпучивший от ужаса глаза кефер. Еще мгновение, и темная субстанция под мантией полностью поглотила его. Думаешь, ты победил? Огненный взгляд прожег Арчевальда из сгустка тьмы. Магический кокон затрещал по всем швам, и это послужило сигналом к паническому бегству. Передворные поняли, что запланированное шоу пошло не по задуманному сценарию, и наученные горьким опытом предпочли оказаться подальше от эпицентра начинающейся битвы магов. Но бежали не все. Разозлившийся на маргадорского колдуна, собравшегося в его дворце устроить погром, король пытался отнять меч у ближайшего придворного. — Дайте я ему заткну. Рядом суетились батлер с пахнутьем, пытаясь оттянуть державного назад. — Ваше Величество! Ваше Величество! Вы лучше патрончик залезьте! Это битва не вашего уровня! — Посмотрим, кто победит, а потом... Убежим! На перебой убеждали они короля. Фаерболы, одновременно выпущенные магами в колдуна, исчезли в дзубские тьмы, заставив его оглушительно захохотать. — Еще! Давайте еще! — А ты чего глаза выпучил? – крикнул из-под трона король Баскеру. — Как ни странно... Батлеру с им удалось его туда затолкать. — Чему тебя в Академии учили? А ну, этому гаду! — Не надо, он подпитывается нашей магией, — сположился Адуан, успевший сообразить, в чем дело. — Творите защитный кокон, все силы на кокон, надо отсечь его от магии. Однако призыв короля был услышан только не застывшим в ступоре герцогом Баскервильдом, а сгустком тьмы. Из рукава сутаны вырвалась струйка черного тумана, метнулась к герцогу, располосовала на нем камзол и, схватив сферу дракона за цепочку, рванула назад, перерезав ею шею наследника бриганского престола. — Я тебя предупреждал! Отдай сферу по-хорошему, ублюдок! Голова Баскера глухо стукнулась об пол. Следом за ней рухнуло тело. Отчаянно завизжала розочка. Карл III застыл, глядя выпученными глазами на безголовое тело своего внучатого племянника. А битва тем временем продолжалась. Маги дружно сотворили новый кокон, но сгусток тьмы, подпитавшийся сферой, набрал уже такую мощь, что легко. Играющий сокрушил ее. Вы мне не противники, жалкие людишки! — взревел он. Мой противник, ты. Огненные глаза вновь уставились на Арчибальда. — И ты проиграл. Лови. Сгусток тьмы метнул сферу Марканарского бора, который я чисто автоматически поймал на лету. Его белоснежный костюм, вспыхнув ярким пламенем, отсыпался на пол пепла. А сфера с оглушительным грохотом взорвалась, расшвыряя всех в разные стороны. Устояли только сгусток тьмы и арчибальд. — Ты сумел подчинить ледяного дракона. Но это была твоя последняя защита. Прокатился по тронному залу. Рокочущий голос сгустка тьмы. — Ее больше нет? И что ты теперь противопоставишь безумному богу? — Ничего. А когда один из вас победит, я лично добью победителя и возьму силу безумного бога и силу знаменитого арканарского вора. Ты проиграл, граф Орлийский, барон де Болотный. Юноша стоял посреди зала в своих роскошных полосатых штанах, наказавшихся под костюмом из драконьей шкуры, и молчал. — Арчи, братишка! — начал подниматься с пола дуван. — Ты меня не пугай. Скажи хоть что-нибудь. По телу Арчибальда прошла волна. На голове начал появляться шутовской колпак с бубенчиками. На плечах кафтан балаганного шута. Нос сплющился, покраснел, как у записного пропойцы. Губы растянулись в дурашливой ухмылке. Он щелкнул пальцем по бубенчику на колпаке. «Здрасте всем, от наших к вашим. Кто-то что-то говорил, что кто-то кого-то тут победил?» Побелевшие от страха магии шарахнулись. По безумному богу остатками своей магии. Шут удара словно не заметил. Лишь колокольчики на колпаке слегка колыхнулись, Радостно зазвенев. Ой, ну не надо, я щекотки боюсь. А это кто тут у нас? Уставился безумный бог на сгусток тьмы. Какая встреча! Моя сбежавшая от меня и постась. Ай, как нехорошо. хорошо! Я же тебя перед дракой. С поганцами-братьями на волю выпустил, Чтоб ты мне в случае чего потом освободиться помогла. А ты волю почуяла и взбарканула? — Я не твоя и постась, взвыл сгусток тьмы. «Э, — Эх, тебя перекрутила. Неуж ты впрямь забыла, кто ты? Вижу, забыла, и богом тебя возомнила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, иди сюда, моя золотая. Мне так тебя не хватало. Шут поднял руку из густок тьмы, отчаянно вопя всосался в его ладонь. Вернув частичку своей утраченной души, безумный Бог начал опять трансформироваться. Плечи раздались еще шире. Он прибавил в росте, исчез красный нос, а в благородных чертах изменившегося лица появилось что-то А духотворенные, божественные. И теперь никто не сомневался, что перед ними Бог. Но Бог все-таки безумный. Безумие светилось в его глазах и вселяло ужас в окружающих. Ну вот, и весь я в сборе. За эти тысячелетия у меня столько веселых шуточек скопилось. Хватит не только на этот мир. «Пришла пора повеселиться!» «Не думаем, брат!» Прошелестели по залу два голоса. Причем один из них шел снизу, другой сверху. Спучились плиты каменного пола, и из образовавшегося провала вышел могучий воин в черных доспехах с черным трезубцем в руках. Следом за ним вышли три демона, в одном из которых Дуняшка, Адуан и узнали Абдулу. Затрещал потолок, раздвинулись своды тронного зала и сверху плавно спустился воин, в в доспехах. Меч в его руке полыхал алыми сполохами. Рядом с ним на пол приземлились два ангела и одна ангелесса. Они были тоже знакомы Дуняшке. Три светлый. Диаго. Те из придворных, кто не успел сбежать в дверь, в панике ломанулись в окно. Ну что, брат? пророкотал Диаго, сверкнув глазами в сторону Три светлого. У нас с тобой были разногласия. Но, По по-моему, пришла пора опять временно объединиться. Думаю, да. Три Трисветлый крутанул огненный меч в руке, готовясь к бою. Черные вилы дьяго начали выделывать в воздухе замысловатые финты. Безумный бог зарычал. «Нет!» Дуняшка в вихрем вылетела на середину зала и вцепилась в оторопевшего безумного бога. Ее голова с трудом доставала до его груди, в которую она уткнулась и зарыдала. «Барин, это же я, твоя дуняшка! Не дай этому чудовищу тебя сожрать! Арчи, вспомни меня!» «Выйди, девка!» — поморщился Диаго. «Отойди, дочь моя!» — ласково попросил Трисветлый. «Он уже не тот, кого ты любишь!» «Нет, не верю, Арчи!» Вспомни, как я вас из и выхаживала в этом диком мире, куда нас забросила через злорец хаоса. У тебя до сих пор должен остаться шрам от в спине. Что-то неуловимо дрогнуло в чертах лица безумного бога, но затем его исказила злобная гримаса. «Уйди, женщина!» Его руки потянулись к горлу девушки, но, наткнувшись на огненный меч Трисветлого и виллы Дьяга дернулись назад. «Вспомни меня, Арчи, вспомни!» В отчаянии Дуняшка треснула своим кулачком куда-то в область сердца своего возлюбленного. Еще крепче вцепилась в него и зарыдала так жалобно, что проняла даже Дьяга. Он невольно шмыгнул носом.